В конце будет сказано. Японский фотограф, навестив канцелярию губернатора, как бы, между прочим, заглянул в кабинет писаря, сказав ему, что он напрасно не приходит за своими фотокарточками. Вашим престарелым родителям будет приятно убедиться, что их сын даже на каторге выглядит очень радостным. Но в фотоателье пришлось общаться не с фотографом, а с самим господином Кумеды, который заявил по должности писаря губернской канцелярии, вы можете быть нам полезны. Для начала я прошу вас сообщить нам количество штыков в военном гарнизоне Сахалина. Бывший семинарист Спиранский, а ныне мнимый Полынов, даже не сразу сообразил, что требуют от него японцы. «Зачем?» — ошалело спросил он. — Затем, что вы уже согласились помогать нам? — И даже не бесплатно, как вам известно, — напомнил Кумеда. — Я ничего не обещал вам, — растерянно отвечал писар. Я никогда не соглашался шпионить на вас. Кумеда показал ему длинный столбец написанных иероглифов, внизу которого красовалась подпись по-русски. — Это ведь вы расписались в получении денег. — — Помню, когда сымали меня на карточку. — Здесь ваша подпись? — Моя. — Подтверждаете ее подлинность? — Подтверждаю. А что? — В этом случае я позволю себе зачитать вслух текст этого договора, переведя его на понятный вам русский язык. Слушайте. Я, ниже подписавшийся, обязуюсь служить доблестной армии японского императора, в божественном происхождении которого у меня нет никаких сомнений. А в случае, если я откажусь исполнить ее приказ, меня постигнет страшная кара. В конце же договора написано, аванс в размере 25 рублей мною получен, в чем и заверяю читавших своей личной подписью. — Знать ничего не знаю, — попятился парень к дверям. Такасикумеда свернул бумагу в тонкую трубочку. «Необдуманный ответ», — улыбнулся он писарю, — «есть признак душевной грубости, а нам, поверьте, совсем не хотелось бы грубо обращаться с вами». «Извините, пожалуйста», — сказав так, Кумеда ткнул пальцем куда-то в бок, вызвав в теле писаря приступ невыносимой боли, которая свалила его на пол. «Со стоном». Он просил отпустить его. — Вы желаете уйти от нас на покаяние? — Так уходите, мы вас не держим, — сказал Кумеда. — Но что нам стоит позвонить по телефону генералу Кулешову или следователю по дороге, чтобы спросить их, куда же делся настоящий Полынов, фамилию которого Спиранский таскает на себе, как чужой пиджак? Уверен, что после такого вопроса вы завтра же снова очнетесь под нарами. — Не выдавайте меня, — стал просить Спиранский. Кумеда ушел. Но тут же появился из-за ширмы фотограф. — Мы вас не выдадим, если вы нас не подведете. На следующий день, истерзанный бессонницей, подавленный, даже не поднимая глаз, Спиранский стыдливо принес для Кумеды список военнослужащих Сахалинского гарнизона. Корсаковская команда 296 человек, Александровская 479 человек, Дуйская в Дуэ 335 человек, Тымовская, Рыковская 317 человек. Кумеда заплатил Писарю 100 рублей. Он угостил его хорошим шампанским и очень просил беречь здоровье. Для нашей работы нужны крепкие, бодрые люди. Этот список он переслал Кабаяси в Корсаковск, где консул проводил зимний сезон в более мягком климате, поближе к берегам Японии. Кабаяси сверил цифры со своими данными. «Пока все верно», — сказал он. «Сюда надо бы добавить четыре пушки устаревшей системы, а пулеметов у них нету. Великие события близятся. Скоро на всех картах мира зачеркнут название «Сахалин» и напишут японское слово «Карафуто». «Сахалин сделается землей великого» японского императора.